Глава 3. Жемчужная бухта. Люблю я летать над морем. И не только потому, что все мое детство прошло на побережье Кораллового моря. Летать над водой всегда одно удовольствие сразу по многим причинам. Но хватит и одной. Здесь никогда не бывает желтых туманов. Если, конечно, не принимать во внимание море мертвых. Но туда я больше не ногой. Желтый туман – явление для летучих кораблей гибельное. И все из-за того, что лхасы в нем по непонятным причинам перестают работать, последствия чего представить легко. Да и туман ли это? Самый густой из них исчезает под порывами ветра или лучами солнца. Но с желтым такого никогда не происходит. Он может появиться внезапно и также внезапно исчезнуть. А от чего это зависит, остается только догадываться. И все же обнаружить желтый туман относительно легко: днем по цвету, давшему название, ну а ночью по скоплению в небе желтоватых искр. Гляди внимательно вперед и по сторонам, и все будет в порядке. Значительно страшнее так называемые ловушки. На Земле попадаются места, где лхасы теряют подъемную силу. Причем теряют внезапно, когда ничего уже нельзя сделать. И остается только принять судьбу корабля, рухнув вместе с ним с неба. На картах ловушки обозначены особыми отметками. По крайней мере, те из них, которые удалось обнаружить. Так вот, над морем таких ловушек нет, как нет и желтого тумана. И вообще, над водой корабль ведет себя более предсказуемо не то что над земной твердью, не так сильно рыскает из стороны в сторону, не проваливается внезапно вниз, когда сердце обрывается в страхе, что падать теперь придется до самой земли. Над морем очень красиво, особенно ночью, как сейчас. Звезды отражаются в близкой воде и кажется, будто Париж среди них. Волшебное чувство. Конечно, не все так просто. Например, Небесные корабли не могут сесть на воду. Вернее, сесть-то они как раз могут, да только остаться на ней нет. Сразу уходят на дно, тонут. Никому еще не удавалось сделать корабль, который мог бы быть сразу и морским, и летучим. Но есть ли в этом смысл? И еще одно. Когда наступает полное безветрие, корабли, бывает, подолгу висят над водой. Над землей все-таки проще. Нет ветра, опустился на землю и жди, когда он задует снова. Я стоял на мостике и думал об этих и многих других вещах. Мы летели над Срединным морем третий день. Послезавтра к утру должен показаться Западный берег, восточная граница королевства Эгостер. А там несколько дней пути, и мы в апситолете. Прямо по курсу, высоко в небе. Ярко горела звезда Аргарель. Именно на нее и правил Амбруаз Эммет, наш корабельный кок. Честно сказать, не очень хорошо правил. Небесный странник частенько уваливался с курса, и Амбруазу с трудом удавалось вернуть на него корабль. Каждый раз при этом Эммет что-то бормотал себе под нос и смотрел на меня, вероятно, опасаясь разносы. «Не дождешься», — думал я. И совсем не потому, что удержать летучий корабль на курсе значительно сложнее, нежели морской. С детства, грезивший небом, Амбруаз бросил все, когда ему было уже за сорок, поняв, что так и проведет жизнь, провожая взглядом скользящие мимо корабли. И мы бы с удовольствием освободили его от вахт, чтобы он побольше времени проводил там, где он по-настоящему мастер. Но я никогда не смогу ему сказать «Амбруаз, твое место на Камбузе!» Так что поглядывает он на меня зря. В крайнем случае, сам ему помогу. Уж мне-то много пришлось постоять за штурвалом. Небесный странник качнуло, и он лег точно на звезду Аргарель. С этой звездой связана очень красивая легенда. Так звали юношу, пожертвовавшего жизнью ради своей любимой. Вскоре Амбруазо сменил Гвинаэль, наш лучший рулевой. За штурвалом вообще меняются часто. Стоять за ним тяжелый труд. Я подам команду Родригу, несущему вахту на Кабистане, подняться чуть выше, чтобы поймать попутный воздушный поток. Я их хорошо вижу, потоки, потому что это мой дар – видеть ветер. Только, к сожалению, это не значит, что во мне течет только древней крови. Мне ведь так и не удалось вытащить птицу из игрушки Николь, потому что это под силу только тем, у кого эта кровь есть, как есть она у самой Николь. И не потому ли она бросила меня, что у нас не может быть детей?